Девочка. Как только закончилась зимняя сессия, позвонил Бог и вызвал к себе на УЗИ. Прямо как знал, что Катя только что сдала последний экзамен и уже свободна как птица. На следующее утро они с Дементием заскользили к нему в роддом по еще неубранным и непосыпанным песком дорожкам, чтобы на этот раз узнать точно, у них будет... «Дочка!» «Только тонус матки слишком повышен для второго триместра беременности», — сурово сказала Элеонора Львовна. «Дам спазмолитики. И вообще, хорошо бы лечь на сохранение, чтобы подснять лишнее напряжение и предотвратить гипоксию плода». «Если видно, что это дочка, то это уже никакой не плод, а самый что ни на есть ребенок», — возразила Катя врачу. «Ребенком станет, когда родится». Пока в животе, плод, безабелляционно заявила снежная королева, насупив брови. Катя от больницы отказалась наотрез. «Зачем ложиться-то? Можно все соблюдать и дома», — пообещала она. Элеонора посоветовалась с боком, и тот разрешил. Никаких препятствий он не видел, но наказала быть теперь поаккуратней, без волнений и нагрузок. В общем, поберечься. Катя внимательно посмотрела на мужа, стараясь понять, насколько его обрадовала весть про дочку. Но он казался счастливым и безмятежным. Что-то тараторил про имя, которое надо тщательно подобрать дочке. Что времени для этого еще полно, но, скажем, имя Варвара ему уже сейчас категорически не нравится. Лариса тоже какое-то дурацкое. «А из хороших какое?» — спросила Катя. «Ленка хорошая, Настю можно, да и Ира тоже вполне ничего». «Нет, Ирка не подойдет, это ж смешно совсем, Ирка у нас такая одна», — заулыбалась Катя. Но мысль это Дементию, наоборот, понравилась, и он всю дорогу домой болтал и болтал на нервной почве, привыкая, видимо, к тому, что скоро их станет трое. Держал Катю за руку и все заглядывал в глаза». А я так и знала, что девочка. Обрадовалась Литка. Мне где-то с неделю назад сорока приснилась. Прилетела на балкон, ждет. В клюве что-то держит. Подхожу к ней, она не пугается, не улетает. Головку так на бок наклонила, и колечко мне показывает блестящее. Вот, мол, смотри, что у меня есть. Колечко оставила, а сама улетела. Так что, по всем приметам, девочка. Литка самая старшая в семье, но еще не старая, благостная, гордая, пышущая видимым счастьем, прародительница всех крещенских девчонок, ворковала и журчала, как живой семейный родник. «Девочка — это хорошо, это счастье. У нас такие хорошие девочки получаются». И она обняла Лиску, которая пришла на кухню в поисках еды. Лиска заулыбалась и что-то шепнула бабушке на ушко. «Прямо сейчас?» — Ну, пойдем тесто замешивать. — А если бродился мальчик, — немного взволновалась Катя, — неужели ты бы его не так сильно любила? — Мальчик? А у нас мальчики не получаются. Вот где ты в нашей семье видишь мальчиков. Робочка не в счет, он надмирный. Разве что Бонька. Лидка хлопнула себе по коленке, и из-под стола появился заспанный спаниелька — который в основном сидел только на кухне, хотя старый плед был постелен ему в прихожей под зеркалом у самого входа, чтобы, так сказать, оберегать и охранять любимых людей. Но то, что Бонька был охотничьей собакой, в расчет никто не брал. Если ты собака, должна охранять. Мнение по поводу своей работы у Боньки было абсолютно другое. Он был спутником, другом и даже, если хотите, собеседником. Он просиживал свою недлинную собачью жизнь в основном у крещенских на кухне, у очага, у еды, вслушиваясь в разговоры людей и к своему взрослому состоянию, прекрасно понимая многие слова и даже предложения, особенно интонацию. Вечно воркующую литку Бонька обожал. Она была пищевой богиней. В каждой комнате у нее были тайнички с сухариками для любимой собачки. О том, что сухарики, помимо Боньки, любят еще и тараканы, часто вылезающие из мусоропровода, она и не думала. Главное, что бабасик, так ласково называла она его, был доволен. «Надмирный?» — переспросила Катя. Лидка любила играть словами, которые требовали объяснения. «А что тут непонятного?» Над миром, «Выше людей, и уж точно не просто мальчик». Лидка сказала это без пафоса, спокойно и уверенно, словно знала наверняка. «Да, в их семье живет почти божество, человек, на которого надо молиться, единственный в своем роде». «Но уж если ты постараешься, и потом родишь еще и мальчика, это тоже будет огромным счастьем. Хотя я не очень-то с мальчиками умею». «Пипка у них это маленькая, ни то, ни сё. Это же надо знать, как её у младенчиков обихаживать, чтобы не повредить чего». «Не волнуйся пока. Мы уж потом как-нибудь с мальчишечьими пипками разберёмся. Сейчас пока рановато», — улыбнулась Катя. Она вообще последнее время стала обращать внимание на это своё более частое улыбчивое состояние. Пусть лёгкое, невесомое, почти незаметное, Скорее даже не состояние, а свечение внутренним счастьем, которое трудно было теперь удержать в себе. В институте никаких изменений не планировалось, все тихо, мирно. Академически Катя брать и не собиралась. Решила, что будет ходить, пока ходится. На дачу тоже ехать отказалась. Она же не больная какая, а просто беременная. Позванивала Ирке. Ей в первую очередь хотелось... «Обо всем этом рассказать, но ее стабильно не было дома. Скорее всего, и в Москве не было».